Ветра не справилась, палатин не смогла закончить свою часть ритуала. Я проснулся резко, словно от пинка, а в голове все еще колотилась эта мысль. Понятия не имею, что это значит, но, наверное, это что-то важное, раз нагоняет настолько сильную жуть, что я от нее проснулся. Сердце все еще колотится где-то в горле. Надо встать, попить водичкой и постараться заснуть снова». В конце концов, сегодня будет весьма напряженный день, насколько я знаю Сета. Встреченный самого сранья у подъезда, Сет, приехавший, чтобы забрать мои останки, наоборот, лучился такой энергичностью, что хотелось его треснуть. «Доброе утро!» — поприветствовал он меня, а желание его треснуть стало почти нестерпимым. «Не навязывай свое мнение», – буркнул я в ответ и принялся забираться в тачку товарища. «На переднее сиденье, для разнообразия, потому что на заднем уже щебетала пара девчонок». Лизет я с усилием наузнал. «А кто вторая? И где вид с Катериной?» Плюхнувшийся за руль Сет проявил чудеса телепатии. «Вид с Катериной укатили куда-то на отдых. Я думал, что ты в курсе, что вытворяет твоя сеструха. Заместо них я взял Крис. Эй, Кристабель, поприветствуй наш диванный нарост!» Рыженькая молниеносно развернулась и отвесила эту звонкую затрещину. Не знаю почему, но мне стало как-то легче. Не люблю компании и поездки, особенно выбранные с сетом. Но что-то мне подсказывало, что с новенькой мы определенно поладим». Дождавшись, пока я пристегнусь, товарищ привычно стартанул с места с пробуксовкой. Я болтался на сиденье, намертво вцепившись в удерживающий меня на месте ремень, и пытался вспомнить, как же я подписался на очередную авантюру. Вспоминалось плохо. «Слушай, сет, решил начать я издалека. «И не надейся, ты едешь со мной смотреть «Внезапно приобретенное наследство» и точка». «Я же ходил выручать тебя из логова культистов, когда ты получил особняк в центре Риги, от внезапно обнаруженного твоюродного родного деда-троюродной тетки, мужа второго хомячка, покойной сестры твоей матери со стороны... Короче, неважно. Напомни, кого там чуть в расход не пустили посредством банального автомата». «Не кипятись», — выбравшись на трассу, мы ускорились еще немного. «Странно. Кажется, или я действительно в какой-то момент ощутил, как мы всеми колесами отрываемся от асфальта? Я просто хотел спросить, сколько нам ехать? А еще, ты ведь помнишь, что все наши походы заканчиваются как в фильме ужасов? И если мы в каком-то из американских сценариев еще не поучаствовали, так это только потому, что его еще не сняли. Я надеюсь, в этот раз без приключений?» Не надейся, Сет выкрутил руль, и я в какой-то момент был абсолютно уверен, что мы вот сейчас вылетим с трассы и весело кувыркаясь улетим во враг. А зная с этой нашу везучесть, а враг закончится 100-метровым обрывом, но нет. Чудом войдя в поворот, мы понеслись дальше по грунтовой дороге. Время от времени сшибая молодые деревцы, предусмотрительно на этой дороге выросшие. Я когда услышал, что мне в наследство достается дом, тут же тебя вспомнил. И немного погуглил про свое приобретение. Короче, там полный набор. Родственник, оставивший мне Фазенду, тоже из разряда твоего хомячкового дедушки. В том смысле, что ни я, ни мать о нем раньше не слышали. Точнее, мать знала, что у ее бабки когда-то был пяток братьев, которые женились и наплодили потомков. Но ни с кем из них мы раньше не общались. По завещанию я должен был получить хату сразу, как мне стукнет 25, не знаю, откуда он мог знать о моем существовании, учитывая, что помер дед еще лет 70 назад. Но факт остается фактом: полгода я рыл землю, прежде чем радоваться наследству, чуял подставу, но денег у меня никто не просил, продать почку не требовал, на рандеву на кладбище не приглашал. Именно поэтому мы сейчас едем на эту хату смотреть. В крайнем случае, потеряем полдня времени и подышим свежим воздухом. Возможно, заблудимся в лесу, но это максимум из наших возможных потерь. Теперь по самому дому. Как я уже говорил, я погуглил. История у него мутная. «Построено около столетия назад. Вокруг кучи земли. Вековые леса, все дела. Пишут, что основатель сильно увлекался Египтом. Якобы вокруг был парк, в парке разнообразные строения. То ли увеселительные, то ли пугательные, фиг поймешь. Все было ладно и спокойно. А потом случилась неведомая фигня, куча народа перемерла, несколько тел не нашли. Как итог, дом забросили, но вроде как за ним присматривали» и должны были присматривать до самого моего вступления в наследство. «Останови тачку, я выйду». «Да сейчас!» Уловив мое движение в сторону дверной ручки, Сет превентивно заблокировал все двери, вполне себе представляя, что с меня станется выпрыгнуть на ходу и покончить с собой, намотавшись на любой из мелькающих за стеклом деревьев. «Ты обещал поехать со мной, и поедешь, как минимум, до места назначения. А на месте, как хочешь, можешь хоть в лесу потеряться. и Искать не стану». Ты ведь понимаешь, что это снова напоминает классический американский ужастик. Компания молодежи дует в хижину в лесу, где их незамысловато крошит, или маньячило, или какое-нибудь незамысловатое древнее зло. «Не дрейв. Ну, какое древнее зло может быть на нашей земле?» «Тебе того немца в башне вспомнить?» «Ну, никто ведь не помер. Не боись, приедем, и осмотримся. А если будет какое-то подозрение на древнее зло, сразу сматываем удочки». «Смотри мне». Я смирился и постарался вжаться в кресло, искренне надеясь, что за шкирку Сет меня на глазах девчонок не будет вытаскивать из тачки. Может, получится пересидеть». «Но если ты вытащишь из подвала некрономикон, я сначала тебя убью, а потом обыщу твой зверский убитый труп и уеду, безутешно рыдая всю дорогу». Сет хмыкнул в мою сторону и крепче вцепился в руль. Дорога через вековой лес оборвалась внезапно вынурнувшей из лесной кущи, почти идеально круглой площадкой, в центре которой был воткнут древний, даже на вид, каменный фонтан». «Раздраконь меня в качель!» – инстинктивно, но непонятно, кому помолился я и крепко зажмурился, предчувствуя, как мы на полной скорости влетаем в это сооружение, а дальше, возможны варианты. Благо, у рефлексы с годами не притупились, и он сумел остановить свою громадину на колесах, лишь слегка тюкнув фонтан укрепленным бампером. Бампер выдержал. Фонтан вздрогнул, покачнулся и слегка покосился в верхней части, приобретя несколько насмешливый вид. Звук сочный, дублированный, затрещины, раздавшийся сбоку, вывел меня из ступора. Угробить нас пытаешься, возмущалась и явно пытаясь снова врезать сету, но как следует замахнуться, мешала крыша машины. «А я тебе говорила, не пускай этого шумахера комнатного за руль. Он всех нас в каком-нибудь квете похоронит», — вторила ей Крис, не тратя время на замахивание, а посему легко дубася водилу с крученным журналом. «Эй, эй, полегче!» — Сет выбрался из машины, удрав от девчонок. Но это было несколько непредусмотрительно, так как, последовав за ним наружу, они получали возможность еще и попинать виновника». Жутко захотелось присоединиться к Забаве. Но статус не позволял. Все еще чувствуя, как тошнит от ощущения внезапной и скорой смерти, Я тоже выбрался на свежий воздух. Осмотрел покосившийся фонтан. Ничего такой, каменный. Покрытый мхами или шайниками, он казался по меньшей мере трехсот-летним. Посмотрел направо. По календарю на улице было лето. Здесь же, казалось, царила ранняя осень. Ощущение усугублялось мхами, которые заменяли в этой местности траву. Эти же мхи карабкались и по черным стволам деревьев. Странные, с черной, какой-то влажной на вид корой, деревья высоко вздымали над землей свои ветви. Их зеленые листья укрывали местность шатром, не пропуская солнечный свет, усиливая ощущение осени. А где, собственно, я обернулся к притихшей компании и наконец увидел место назначения. Только самообладание не позволило мне с места запрыгнуть обратно в машину, развернуть ее и скрыться в гуще леса в сторону города. Самообладание и то, что, предчувствуя такой поворот событий, Сет предусмотрительно забрал ключи. «Я здесь не останусь», — решил четко и сразу обозначить свою позицию я, рассматривая каменную громадину. Дом был огромным, трехэтажным, каменным, частично заросшим все теми же вездесущими лишайниками и мхами, отчего сразу бросался в глаза в гуще леса. «А куда ты денешься с подводной лодки?» — поинтересовался товарищ, насмешливо позвякивая ключами. «Отсюда до города добрых три сотни километров, до шоссе около сотни. В лес пойдешь?» «Если придется, пойду». Дом вызывал нехорошие ассоциации с моим собственным наследством, от которого я с трудом избавился. От этих ассоциаций становилось нестерпимо жутко. «Мальчики, не хочется вас отвлекать, но нам бы узнать, где здесь Мэ и Жо. А то дорога была длинная а ваши разговоры скучными», — подошла к нашему дуэту Лиза. «Очень хороший вопрос. Я надеюсь, местный владелец успела заботиться уголком задумчивости внутри дома» а не ограничился хибаркой типа «сортир на улице». Не хочу даже представлять, каково это будет. Бежать ночью, зимой, на поиски заветной будочки с целью отморозить себе тохис поддержал я женскую половину компании. «Кстати, тут есть клумбы, нуждающиеся в удобрении?» «Как говорит китайская мудрость, не сы. Сет прошествовал к главному входу, повозился с замком, И через пару минут распахнул перед нами дверь, жестом приглашая внутрь. «Лизет, если я правильно помню план дома, Цессис — вторая дверь в левом коридоре». Девчонки умчались в указанном направлении, а я остался с товарищем, разглядывая внутреннее убранство. «Дом несколько модернизировали», — уже для меня заметил Сет, тоже крутя головой по сторонам. Уже после того, как здесь остались жить только те, кто за домом присматривал. Похоже, владелец не решился рисковать смотрителями, бегающими морозить Тохис до первой встречи с волками, после которой им уже не понадобится ни Цесис, ни Тохис, но и дал добро на то, чтобы организовать уголок задумчивости внутри дома. Электричество, конечно, дотянуть сюда не смогли, но некоторые удобства организовали. В частности, сортир, кухню с газовой плитой. Газ, само собой, в баллонах, но каждый раз топить печь заколебешься. Но и она тут есть, в компании с каминами, на случай зимы. Ты ведь не собираешься тут зимовать?» Я, не дождавшись приглашения от хозяина азенды отправился на экскурсию самостоятельно. Толкнул одну дверь, удивился, увидев столовую. Ну или каким еще местом может быть большая комната с огромным столом, и добрым десятком стульев с высокой спинкой вокруг него. Потаращился на стол, прошел дальше и толкнул следующую дверь, попав уже на кухню. Тут с определением проблем не было. Но для чего еще может предназначаться комната с плитой, печью, столом, столешницами и полусотней ящиков, как стоящих на полу, так и висящих на стенах? Зыка, отодвинув табуретку, я умостился на ней, облокотившийся стол. «Мой тебе совет. Продавай недвижимость. Видно, что дом в хорошем состоянии. За ним ухаживали и присматривали. Хочешь, отремонтируй, модернизируй и продавай, если есть деньги на модернизацию. Если нет, просто продавай не Сет устроился на другой табуретке рядом, пошарил в карманах и закурил. «Мы с Лиской жениться собрались. С матерью жить неохота. Снимать разоришься. А тут такое подспорье. Да, в дом надо много вложить, но хоть сейчас можно заехать и жить». «Подумай сам, нужен ли тебе дом с парой-тройкой покойников?» «Каких покойников? Ты же сам говорил, что тут уйма народу положили, а кого-то так и не нашли. Все как...» «Даже не начинай про фильмы. Тут жизнь. Идиотизм только в твоих фильмах и происходит». «Думаешь, тут стал бы кто-то работать, если бы по дому шлялись неупокоенные мертвецы?» «О чем трещим?» Девчонки вернулись, снова присоединившись к нашей теплой компании. «Помнится мне, кто-то обещал нам экскурсию». «Да-да», — «Да -да, Сет подорвался с места. «Правда, сам я раньше сюда не наезжал, но видел планы дома и участка. Сейчас все будет. Ты с нами?» Последняя фраза была обращена ко мне. «Я решил не отбиваться от коллектива». Похожу немного за компанию. сет успокоится, налюбуется на свое приобретение и к вечеру мы все дружно вернемся домой. Тут все весьма роскошно сет вел нашу компанию по упомянутому левому коридору. За первой дверью обнаружилась небольшая комната, смахивающая на кладовку. Вторую уже успели проверить девчонки. За третьей внезапно обнаружилась спальня. Меня напрягало количество зеркал. Они висели практически между всеми дверями. Большие, в тяжелых рамах. Зеркала меня всегда напрягали, поэтому свое мнение я решил оставить при себе. Еще любопытным элементом декора были египетские иероглифы, вырезанные на всех косяках. Довольно странное решение в интерьере. «Это что?» – Крис сунула голову в спальню и осмотрелась. «Спальня хозяйки!» – ответил Сет, сверившись, похоже, с планом здания, где-то внутри собственной черепушки. «Странное решение. Обычно хозяева старались устраивать ночлег подальше от шумов кухни, столовой и прочих гостей», – заметил я, пытаясь вспомнить, насколько я могу быть компетентен в данном вопросе. «Ну, может, одна из гостевых», — легко согласился друг и повел нас дальше. Больше особо странного не попадалось. Комната с трофеями, куда отчаянно не хотелось заходить. То ли еще одна столовая, то ли еще что-то схожее. Комната с диванами и книгами. Не библиотека, потому что библиотека обнаружилась на втором этаже. Там книг было еще больше. Еще несколько спален, кладовых, всего и не упомнишь. Одна из комнат, похоже, тоже когда-то была спальней, но сейчас была завалена горами вещей. Буквально стулья, кровать, шкафы и кругом навалены горы тряпок, шторы, платья, брюки, скатерти. Даже из шкафа все было выворочено на пол. Я бы сказал, что тут кто-то что-то искал, но не представляю, как в одну комнату можно было впихнуть столько тряпок. «Да, тут капитально надо убирать», – выдохнула Лиза, покусывая ноготь большого пальца, когда мы вышли из мусорной комнаты. «Там вроде еще одна дверь, но до нее не добраться через эти горы шматья. Странно, в остальных комнатах даже пыли не особо много, а тут столько мусора. Борясь с желанием закурить, я устало привалился к стене. Следовало бы устроить перекур и перекус». «Надеюсь, это устроило осмотр владения, и мы сможем отсюда убраться». «Странно», — согласился друг, рассматривая витиеватый подсвечник, намертво приколоченный к стене и разукрашенный все той же египетской символикой. «Но может, они просто не хотели прибираться во всех комнатах?» «А еще интересно, на кой здесь только подсвечников?» С этими словами он вцепился в коридорное украшение я внезапно почувствовал, что теряю точку опоры и брякнулся на спину на пол. Воздух вокруг вдруг стал каким-то затхлым, пыльным. В нем явно присутствовали нотки, навевающие мысли о вечном. Лежа в своем неудачном положении, я мог увидеть, как Лиза вскрикнула и зажала рот ладонью, сэт отчетливо побелел, а Крис странно прищурилась медленно опустив взгляд и насколько позволяло положение тела. Я осмотрел себя, не нашел ничего, чтобы могло вызвать такую реакцию у друзей. Прислушался к себе, снова не нашел ничего подозрительного. Подумал. Только после этого нашел в себе силы перевернуться, подняться и осмотреться. Оказалось, за моей спиной открылась тайная дверь». Да, похоже, это помещение вправду было тайной комнаткой. И, судя по слою пыли, сюда никто не заходил уже очень давно. По сравнению с другими комнатами, это была небольшой. Метров двадцать, квадратная, с одним окном. Спальня, если судить по изрядно потрёпанной временем постели, тумбочкам и кресло у небольшого столика. Ковер на полу, как и постель, были изрядно пожраны то ли молью, то ли еще какими-то вредителями. Словом, обычная тайная комнатка. За маленьким исключением в кресле, уютно устроившись, сидела мумия. Нет, что самое забавное, не классическая египетская мумия, какую можно было бы ожидать в доме египтолога мохнатых веков – Слышал я, что в свое время те же англичане вывозили египетских мумий пачками и даже какое-то лекарство из них перегоняли для втирания в пятки. А это обычная такая непяточная мумия, женская, если делать выводы из остатков длинных черных волос, синего, не утратившего остатки некогда роскошного цвета бархатного платья и доброго килограмма сверкающих даже сквозь слой пыли. Украшений. «Твою же, сет! я отступил на шаг, едва не сбив с ног товарища, который, наоборот, решил подобраться поближе. Девчонки порог не переступали. «Предлагаю собраться, смыться отсюда и вызвать профессионалов. Погоди, это интересно. Покойница может как раз из тех, что не нашли». «Как думаешь, что с ней случилось?» Сердце не выдержало. Сам не знаю, почему я подтянулся следом за другом, рассматривая покойницу, но думая только о том, чтобы не стошнило. «Думаешь?» – подозрительно осведомился Сет. «Уверен. Ни одно сердце не выдержит воткнутого в него кинжала. А судя по тому, что рукоять все еще торчит между ребер, кинжалом бедняжку и пырнули. Потом, похоже, закрыли здесь и забыли». «Тут еще что-то интересное», — товарищ склонился над мумией, угрожая вот-вот коснуться ее. Меня от одной мысли прикосновения к этому затошнило еще сильнее, хотя прежде боязни покойников я не испытывал. «Может, потому что таких никогда прежде и не видел? Смотри!» Пришлось сделать еще шаг в сторону мумии в попытке рассмотреть то, на что указывал Сет. Странно выгнутую вперед, видимо, под весом откинувшейся назад головы, шею покойницы, обвивала ожерелье. Не знаю, из какого именно металла оно было сделано, но в глаза бросалась не столько замысловатая весь звеньев, сколько подвешенная на ней каменья. Шесть крупных синих овальных камней. Однако не хватало центрального По задумке мастера он был самым крупным. Сапфиры необычной огранки в глухой оправе. Откуда я это знаю? Все предельно просто. Седьмой сейчас болтался на моей шее, переделанный в кулон. Часть вторая. Выпростов из-под майки, я с сомнением осмотрел свой кулон. Не нужно было быть ювелиром, чтобы понять, что камни на ожерелье и мой медальон – братья. Все та же огранка, способ крепления, даже оправа. У кулона оправа немного изменена, к ней приделано ушко, чтобы камень можно было повесить на цепочку. «Да блин!» – протянул я, борясь с желанием снять цепочку и зафигачить всю конструкцию куда-нибудь в угол, чтобы следом с дикими воплями удрать в лес в сторону шоссе. «Твоя родственница?» – шепотом осведомился Сет, тоже рассматривая украшения. «Сплюнь! Не было у меня таких родственников. Кулон мне достался вместе с домом от хомячкового деда. Думал, в голодный год толкну его скупщику». «Откуда мне было знать?» «Ребята, давайте уберемся отсюда, нам страшно», раздался от двери женский голос, я так и не понял, чей именно. «Долго вы еще собираетесь там над трупом шептаться?» Сет выпрямился так резко, словно получил удар пониже спины, едва не заехав мне головой в челюсть. «Мы еще не были на самом верху. Там должен быть выход на смотровую площадку на крыше. Можно все владения обозреть». «Сет, ты дурак? Я ни минуты больше не останусь в доме с покойницей!» Лиза топнула ножкой, едва не пробив каблуком доски паркета. «До этого момента наличие покойницы в доме тебя не сильно беспокоило», фыркнул Сет, все же выходя в коридор. «Оставаться с ней наедине я тоже не планировал». «До этого момента мы не знали, что она здесь есть. Ты так и будешь дурака валять? Давай вызывай полицию». Крис замерла у противоположной стороны коридора, зябка обхватив себя за плечи. «Не получится», – хмыкнул товарищ, вытащив из кармана мобилу. «Почему? Только не говори, что сеть не ловит», – снова вспомнил я ужастики. «Не, батарея села». «Так заряди», – снова топнула Лиза. «Чем, интересно?» Все внезапно вспомнили, что электричество в этом доме не было изначально, и за прошедшую пару часов вряд ли появилось. «В машине есть прикуриватель», — осенила Крис. Воодушевившись, мы всей толпой ломанулись вниз, чтобы уже через несколько минут разочарованно разойтись, прикидывая варианты. Только Сет остался у машины, сдавленно матерясь, и время от времени пиная безответную железяку по колесу. Я задумчиво курил, расположившись на одной из ступенек. «Не понимаю, Акум умер? Полностью разрядился? Как? Когда он успел?» Спустив пар, друг сел рядом и тоже закурил. «Похоже, придется выбираться пешком. До шоссе сотни километров. За один день не дойдем. У нас ни палаток, ни спальников, ни жрачки. Девчонки паникуют, вряд ли они согласятся ночевать в лесу». Надо хоть из подручных материалов собрать что-то, с чем можно организовать ночлег. Здесь должен быть погреб или подвал. Может, найдем что-то из еды? Единственный минус время после обеденного. Сегодня много не пройдем. А ваши мобилы проверили? Все трубки разряжены в ноль. Мистика какая-то. Мистика, эхом повторился, это внезапно резко выпрямился. «Не местечнее, чем твой булыжник, как две капли воды, похожие на камень я той дохлой дамочки!» Кто-то ее замочил. «Вряд ли этот кто-то бродит по округе. Даже вряд ли жив. Той мумии уйма лет. Даже думать не хочу, сколько она там лежит. Сидит». «Ребята!» — крик раздался из кустов слева от дома. Чудом не проглотив окурок, я вскочил на ноги и ломанулся на крик, прежде чем понял, «А чего, собственно, я бегу на крик?» Когда по логике должен бы бежать в противоположную сторону, вряд ли что-то хорошее происходит там, где кто-то так истошно вопит. Однако додумать эту мысль мне было не осуждено. Прорвавшись сквозь кусты, я сбил Крис, едва успев затормозить, чтобы не рухнуть сверху. Догнавший меня Сет затормозить не успел и врезался, завершив оборванное движение. Какое-то время наша троица барахталась на земле, пытаясь расползти... «И что так орать?» – сплюнул на землю Сет, сумевший подняться первым, вздернув вздёрнув тушку на ноги и за шкирку, и подавая руку Крис. «Я уже думал, что тебя тут медведи жрут». «Там что-то странное». «Что странное?» – Лиза вынурнула из кустов через прореху, сделанную мной и Сетом. «Вы посмотрите». Пришлось идти. «Собственно, да, странное было». Но учитывая то, что Сет про это место рассказывал, что-то такое я и ожидал. То ли увеселительное, то ли пугательное. Постройка напоминала часть комплекса. Непонятно какого и что там задумывалось изначально. Но на данный момент оно выглядело как три столба метров пять высотой. Поверху они были соединены перемычкой. Еще одна перемычка располагалась на полметра ниже верхней. Поверху, над каждой из столбов, были расположены каменные головы. Вроде и обычные, но у каждой из голов на месте рта был то ли какой-то нарост, то ли высеченный из камня кляп. Довольно странное зрелище. «И что это?» — Лиза скрестила на груди руки, рассматривая композицию. «И из-за этого стоило так орать?» «Вон тот в центре, на Ленина похож», — заметил Сет, обходя всю конструкцию по периметру. «Ага, а по бокам два брата-акробата, Маркс и Энгельс», — фыркнул я, тоже решив обойти вокруг. «Сомневаюсь, что эта композиция строилась именно в их честь. Я тут вообще во всем сомневаюсь. А это что?» Остановившись у центральной колонны с обратной стороны, я, приглядевшись, обнаружил на высоте полутора метров металлическую то ли кнопку, то ли что-то схожее, которая выглядела как небольшая пирамидка свитая из толстой проволоки». Руки потянулись к этой штуковине самостоятельно. Сначала я попробовал ее потянуть, она не поддалась. Потом с тем же успехом попробовал надавить, следом повернуть. Неожиданно пирамидка под пальцами поддалась, с шуршанием перевернувшись на месте. Следом мои товарищи в рассыпную кинулись прочь. Сверху раздался скрежет, потом грохот, потом скрежет и грохот а следом из кустов высунулись головы моих товарищей, принявшиеся ругать меня с разной степенью цензурности. «Да что случилось?» – я обошел колонны и уставился вверх. Стало понятно, что я именно напугало друзей. Центральная голова свалилась на нижнюю перемычку и прокатилась на ней в сторону, остановившись у самого края – «Ого, что ты сделал?» – осведомилась голова Сета, не торопясь покидать свое убежище. «Да ничего, там пирамидка какая-то, я ее... того...» «Голову тебе надо того!» – прошипела из другого куста голова Лизы, чтобы ручки свои не тянул, куда попало. «Да подожди ты!» – шикнул на невесту Сета, выбрался из кустов. «А ну-ка, покажи!» Последняя фраза относилась уже ко мне. «Пришлось возвращаться и показывать». Сэт дотянулся до проволочной пирамидки, покрутил ее. Наверху снова раздался скрежет. Я оббежал колонны как раз к тому моменту, чтобы увидеть, как центральная каменная голова снова катится по нижней перемычке, на этот раз обратно. И в конце концов занимает положенное ей место. «Какой страшный глюк», — заметила Крис. «И почему у них закрыты рты?» Этого мы, наверное, никогда не узнаем. Сэт вернулся к нам, тоже разглядывая каменные головы. Кстати, о пирамидах. Тут на участке должна быть пирамида. Где-то там, слева. Пойдём глянем. У меня есть предложение получше. Давайте выбираться отсюда, поморщилась Крис. Не получится. Машина сдохла. А пешком? Пешком за день не дойти. «И лучше выходить с утра, не под вечер. Надо вернуться в дом и собрать хоть что-то, что пригодится в пути до шоссе». «Я не вернусь в дом к покойнице», – проявила строптивость Лиза. «Тогда у тебя есть перспектива заночевать в лесу с хищниками». «Между ночным лесом, полным зверя и комаров, и домом, пусть и с покойницей, не обижайся, но я выберу дом с покойницей. Хотя бы потому, что покойникам свойственно сидеть на месте и не рыпаться». «А наша покойница, если верить слою пыли, на редкость благонадежно. Закроем ее обратно и спокойно переночуем. А завтра с первыми лучами солнца спокойно отправимся себе в лес на растерзание зверям». По лицу Лизы было видно, что ее терзают противоречивые чувства. Но в конце концов дом со спокойной покойницей перевесил в ее сознании по удобству ночной лес со зверями». «Я к ней на километр не подойду. Как вернёмся, ты ее сразу запрешь, прошипела она Анасету и потопала в сторону Фазенде. Ночь за окнами была удивительно глухой и тихой. Хотя и в доме настроения были сродни похоронным. Покойницу мы, конечно, закрыли, но темнота, тишина и отсутствие электричества делали эту ночь откровенно неуютной». Спать мы решили расположиться в одной комнате, так как почему-то никто не хотел оставаться один. Для сна выбрали комнатку поближе к выходу. Да что там душой кривить, к сортиру тоже. Свечи и каросиновые лампы мы нашли, но представлять свою прогулку по ночному дому в компании свечи, когда из-за угла может полезть что-то эдакое, не хотелось. Не хочу здесь находиться, не хочу! Предчувствуя, что вряд ли смогу заснуть, я мерил шагами комнатку, периодически наступая на растянувшегося поближе к двери сета. У нас нет вариантов. Еще повезло, что в подвале нашлись консервы, и какая-никакая долгоиграющая снить недовольно шипел в ответ тот, когда я в очередной раз спотыкался об одну из его конечностей. Девчонкам уступили кровать, и сейчас они казались спящими. Я завидовал крепости их нервов. Меня терзало нехорошее ощущение, не давая расслабиться. Я это понимаю, но здесь только волчьего воя для полноты картины не хватает. Словно в ответ на мои слова из леса раздался переливчатый звериный вой. Ночевать в лесу сразу резко расхотелось. Сет мерзко усмехнулся. «Смотри-ка, у тебя появилась новая альтернатива». «Можешь сходить познакомиться с нашими новыми мохнатыми друзьями». Как назло, под руку ничего не подвернулось, чтобы в товарища метнуть. Вот так всегда, никогда под рукой нет стула, когда он так нужен. За окном, между деревьями, мелькнула первая пара светящихся глаз. Я предпочел увеличить расстояние от окна. Говорить не хотелось. Пришлось потушить остатки света и растянуться на лежанке в углу, собранной из натащенного из другой комнаты барахла. Матрас был не шибко удобным, а одеяло не очень теплым. Но выбирать опять же было не из чего. Утешаясь тем, что между мной и зверями несколько крепких дверей, я прикрыл глаза. Не люблю я сны, которые снятся в подобных местах. В местах, где кто-то умер, случилась какая-то катастрофа, одним словом, в местах, излишне напитанных чужими мыслями. Так было и в этот раз. Не знаю, когда именно меня угораздило заснуть, но почти сразу же меня затянуло в водоворот событий, в части которых я был наблюдателем, а в другой части — непосредственным участником. Компания людей сидела за столом. Во сне я знал всех их, но не мог вспомнить имён. Вечеринка оказалась веселой, многие смеялись, чокались бокалами. Странно, но женщину в синем платье я тоже узнал. Нет, я не ошибся. Она действительно была красивой при жизни. Потом картинка сменилась. Старик шел по коридору, тяжело опираясь на клюку. Он торопился, но это не мешало ему оглядываться назад раз за разом, Он от чего-то убегал, от кого именно я увидеть не успел. Накатила темнота, а когда она рассеялась, я увидел другой образ. Тётка, похожая на переодетого мужика, тащила вверх по узкой лестнице девчонку-подростка. Та упиралась, но силы были не слишком равны. В объёме бицепса и размахе плеч домом учительница обгоняла и меня, и этого вместе». Уложенные прядь к пряди волосы казались не слишком качественным париком. Образ дополняло и темное платье с передником в традициях лучших домов Европы. Наконец, тетка запихала девчонку за дверь и заперла последнюю. Старик приблизился к мускулистой тётке. «Всё сделано?» «Да», — грудным низким голосом отозвалась нянька. «Прикажете её не выпускать?» «Приказываю заложить дверь кирпичами». «Она не часть ритуала, но знает слишком много. Утром... Утром все будет закончено. Выходить не потребуется». Казалось, тетка на мгновение изменилась в лице, но удержала маску. «Будет сделано». В следующем видении я оказался в библиотеке. Тут, как и за столом, я был скорее действующим лицом, правда, текст неизвестный режиссер составил за меня. За столом, низко склонившись, почти касаясь растерянной на столе карты волосами, стояла блондинка. Она снова казалась знакомой. «Петра не справилась!» И я широкими шагами приблизился к столу. «Паладин не смогла закончить свою часть ритуала!» Блондинка подняла голову, посмотрела на меня, потом перевела взгляд на окно в левой стене. За окном полыхал пожар. «Я знаю...» А старик Серенга. Серенга заперлась в своей комнате. Старик не смог ее перехватить. Насколько я ее знаю, она не откажется от своей части. Она все сделает как должно. Я тоже не успел ее остановить. Я не знаю. Старика я пока не видел. Казалось, что он ушел наверх. Сколько точек активировано? Блондинка устало потерла переносицу. Только сейчас я увидел, насколько она вымотана. Эта ночь забрала слишком много сил у всех нас. Странный вопрос. Достаточно было посмотреть на карту, чтобы все понять. Как я понял, карта изображала дом и его окрестности. Участок был поделен на 9 частей. На каждой из них стояли маленькие пирамидки, сплетенные из толстой проволоки. Семь из них светились. Точнее, светились... Маленькие кристаллы, спрятаны внутри этих пирамидок. «Семь, Амалия, я не уверен». Старик не пожертвует наследницей. Он сделает все, чтобы не допустить ее участия в ритуале. А когда он будет завершен, ничто уже не будет иметь значения. Ни жизнь, ни смерть, ничто. «Мы не должны этого делать, у нас нет выбора. Петра не смогла выполнить свою часть ритуала. Те... Крылатая твари разорвали ее на части ты же видел семь частей ритуала проведены. Мы не обязаны его заканчивать. приблизившись к девушке, я притянул ее в объяти, чувствую, как в руках вздрагивает хрупкое тело. Не обязаны. Я вообще не уверен, что его нужно было начинать. «Мы не справимся. Орден не справится». Жажде контролировать неконтролируемое, старик связался с силами, которые ему не по зубам. «Орден не позволит остановить ритуал. Чхал я на Орден. Если его не завершить, то силы постепенно рассеются». «Да, силы улягутся, но они останутся призванными, чтобы ритуал рано или поздно завершился». «Но это будет уже не наше дело». «Наше дело остановить это сейчас!» За окном на фоне пожара мелькнула крылатая тень. Ее увидел только я, но стало понятно, что времени почти нет. «Что нам делать?» Блондинка отстранилась, но теперь в ее взгляде читалась твердость. Я выудил из кармана пару флаконов и поставил на стол. Прямо на карту. «Яд?» — она покосилась на флаконы. «Да». Для завершения ритуала им нужна наша сэхэм, но поглотить они могут ее только из ран на теле. Если до самого мгновения смерти на теле нет ран, поглотить сэхэм они не могут. В двери библиотеки кто-то поскрёбся когтями, пришлось говорить быстрее. Поэтому девчонка в безопасности, мы тоже будем в безопасности. По крайней мере до того, пока не появится потомок. «Ты последний в роду, у тебя не может быть потомка», — девушка говорила быстрым шепотом, но я отчетливо слышал каждое слово. «Потомок — это не всегда кровная родня. Не знаю как, но старик сумел озаботиться потомкам. Мы сделаем то же самое, но иначе». «Орден найдет их. Ты же понимаешь...» За окном мелькнуло уже две тени. «Понимаю. Но если они сожрут нас сейчас, мы даже замедлить ритуал не сможем». Хорошо. Подожди, она быстро свернула карту, утрамбовала ее в большую пирамиду из проволоки, до этого незамеченную мной, стоявшую на краю стола. Потом метнулась к одной из книжных полок и неведомым мне образом утрамбовала всю конструкцию туда, то ли спрятав ее между книг, то ли убрав в нишу. Вернувшись к столу, она схватила флакон и, не мешкая, опустошила его. Не отставая, я откупорил свой. Содержимое оказалось вязким и жгучим на вкус. Я редко радуюсь пробуждению, но это был как раз тот самый редкий случай. Правда, мрачено оно было никудышным общим состоянием. Еще валяясь в полудрёме, я чувствовал, что за ночь без того не шибко удобная лежанка стала еще гажа. В голове шуршала вата, во рту царила кака – Пришлось просыпаться окончательно. «Что за...» — и осведомился я у мироздания, открыв глаза и первым делом увидев рядом с головой ноги. Ножки. Стола. Откуда у моей лежанки взялись ножки, я спросить не успел, так как в следующее мгновение понял, что и лежанки рядом мне наблюдалось. Я лежал на ковре в библиотеке. Рядом кто-то завозился, вынудив резко повернуться в другую сторону. Отчаянно замутило. Общее состояние было как с большого похмелья. Рядом обнаружилась Крис, которая выглядела именно так, как я себя чувствовал. «Гутен так!» Почему-то на немецком поприветствовал я девушку, с которой, как показывала практика, этой ночью делил ковер. «Ну, в какой-то мере я тоже немного Аладдин». «В морге, в смысле морген, гутен морген, тогда уж поморщилась Крис и сжала ладонями виски. Что было? Где мы? И почему у меня ощущение, что я пропустила грандиозную попойку, проснувшись сразу с похмельем? Боюсь тебя разочаровать, но попойки я не помню. А вот похмелье явно присутствует».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 Крис поморщилась, явно собираясь добавить что-то не менее веское в наше и без того не шибко радостное утро, но раздавшиеся со стороны двери подозрительные шлепки прервали этот процесс. Даже отдаленно, не представляя себе, что же может к нам так шумно подбираться, я схватил первое, что попало под руку и, задвинув девушку за спину, прокрался к двери. Не то чтобы я намеревался схватиться с неведомой фигнёй на кочергах, кстати, откуда в библиотеке кочерга? Но если эта самая фигня вдруг решит, что я вкусный, перед тем, как захлопнуть дверь, я вполне могу успеть поприветствовать её железякой промеж глаз. Выглянув за пределы библиотеки, я немало удивился, увидев на лестнице, что удачно располагалась прямо напротив, вместо неведомой фигни Сета, Сэт шлепал по лестнице на четвереньках вводя вокруг совершенно безумным взглядом сет товарищ вздрогнул моргнул сел сет на этот раз похоже какая-то информация дошла до его сознания еще раз моргнув он осмотрел меня выглядывающую из-за моего плеча крис и внезапно его взгляд обрел осмысленность это не сон. «Тебе тоже что-то снилось?» Пока не убирая кочергу, кто его знает, что он еще выкинет, я спустился к другу. «Бред какой-то!» Он потер лицо ладонями, но вроде оклемался. «Проснулся в подвале, в бассейне каком-то. Последнее, что помню, это как дед там с собой покончил. Или выбрался, думал, проснусь, там этого деда и увижу. Тьфу, блин!» «Ребят!» – внезапно ворвался в наш глубокомысленный диалог голос Крис. «А где Лиза?» «Блин!» – мы выдохнули хором, разом избавившись от поганого состояния посредством впрыснутого в кровь адреналина. «А в самом деле, где?» Следующая пара часов прошла в бестолковом метании по особняку и окрестностям. Ни следов Лизы, ни ее само мы так и не нашли из чего сделали вывод, что из дома она не уходила. Следовательно, она внутри. Но где? Выдохшись, мы вернулись в библиотеку. Новых мыслей или версий не появилось. Жутко хотелось есть и еще немного спать. А самое главное – выбраться отсюда. Но уйти без подруги мы не могли. Собравшись у стола, мы скребли затылки с разной степенью интенсивности». Впрочем, мыслительному процессу это не шибко способствовало. «Не понимаю, не понимаю», — Сет повторял одно и то же, подогревая мою подозрительность и жажду стукнуть его железякой, так и не выпущенной из рук. Именно в этот момент мы разом замерли, услышав негромкий, но настойчивый стук. «Что это проявило подозрительность, Крис?» «Тихо!» – Сет прислушался. Я тоже прислушался. Стук не прекращался. Шёл он от одной из стен. Подойдя к ней, мы по очереди приложились к ней ухом и замерли, как компания плохих, но любопытных родственников. Только стаканов не хватало. Что за этой стеной? Я решил нарушить условную тишину первым. «Да вроде ничего», – Сет сверялся с планом дома в своей голове, а я вспоминал. Это, конечно, идиотизм, но в свете происходящего всякое может быть. Особенно, если вспомнить сон с девчонкой, которую старик приказал замуровать. А если там комната, да вроде нет, подтвердить свою догадку мне было нечем. Пришлось, насколько позволяла планировка, обойти подозрительную стену и соседние. Стук четко раздавался из одного и того же места, но добраться до него не представлялось возможным. Снова пришлось вспоминать. «А где именно была дверь в моем сне?» Один промежуток между дверьми был подозрительно большим. Пройдясь ладонью по стене, я снова не обнаружил ничего подозрительного. Но где-то внутри крепла уверенность, что я не ошибаюсь». Покрепче перехватив кочергу, я попытался воткнуть ее в стену. «Ты что творишь?» – осведомился Сет, перехватывая меня после первого же удара. «Если я ошибаюсь, то курочу твой дом. Надеюсь, ты будешь не против небольшой дыры в стене своего семейного гнездышка. Я тебе даже ущерб возмущу. А если я прав, то освобождаю Лизи. Вырвавшись, я принялся целенаправленно дырявить с этого наследства. Сет Крис отошли на несколько шагов и, похоже, прикидывали, как бы половче обезвредить опасного буйного психа. Я не сдавался, и пока они не перешли к радикальным мерам по усмирению психов, с помощью кочерги такой-то матери разбирал стену. Сначала отодрав изрядный кусок обоев, обнаружил, что один из фрагментов стены несколько отличается от остальной ее части. А когда отковырял штукатурку, разница стала очевидной. Участок стены, подозрительно похожий на дверной проем, был выложен другим кирпичом. А когда мне удалось один из кирпичей выговорить, за ним обнаружился небольшой коридор с лестницей. Только после этого и эта парочка лентяев присоединилась к развлечению». В шесть рук работа пошла явно быстрее. К тому моменту, как на моих руках лопнули первые мозоли, мы сумели проделать достаточно большую дыру, чтобы в нее пролезла не только хрупкая девушка, но и Сет. Лезть туда отчаянно не хотелось, ибо я примерно представлял, что именно мы там найдем, и не очень хотел это самое находить». С другой стороны, я представлял себе ощущение Лизы, которая с этим провела по меньшей мере уже несколько часов, и на ее месте хотел бы оказаться еще меньше. Коридорчик действительно оказался небольшим, а лестница и дверь в другом ее конце выглядела точно так же, как и во сне. Лезть туда не хотелось. Сет отодвинул меня от дыры в стене и первым втиснулся в коридорчик. Через несколько мгновений, послушав сперва пару минут его забористый мат, мы с Крис услышали сухой треск, потом чей-то вопль. Следом стало подозрительно тихо. Пришлось лезть за другом. Открывшаяся картина поражала своей эпичностью. Прямо за выломанной дверью на полу сидел сэт и потирал голову. Над ним стояла заплаканная Лиза, в одной руке сжимавшая туфлю, а в другой какую-то палку. «Лизе? Марк?» девушка перевела на меня взгляд, выронив палку на многострадального Сета. Почти сразу же на него упала и туфля. «Сет?» «Сдурела баба!» мрачно поинтересовался товарищ, на всякий случай немного отодвигаясь от девушки. Сет, она упала на колени и стиснула того в объятиях, тут же снова расплакавшись. Дурхота какая-то прокомментировала этот эпос Крис, незаметно пробравшись в комнату. «Соглашусь, я пока опасался связываться с девушкой в истерике. Будь с другом, сходи и принеси бутылку. У Лизы истерика, да и я на трезвую голову уже не понимаю, что тут происходит». Девушка опасливо оглянулась в пролом, явно не горя желанием ходить по дому одной. Пришлось идти мне. В подвал я, правда, спускался с некоторой опаской, учитывая то, что рассказал Сет о своих ночных приключениях. Но вроде обошлось. Когда я вернулся, Сет с Лизой уже сидели на останках кровати. Отчётливо передернул от мысли, что они там на самом деле втроём. Крис пыталась разобраться, как открыть окна. Одно она уже открыла, в комнате стало светлее, и от этого еще более убого. Взяв протянутую бутылку, Сет тут же свернул крышку, сделал несколько глотков и вручил алкоголь девушке. «Вы там полегче», – предупредил я их и направился к окнам. «А то упьетесь, а нам вас потом на своем горбу ни в жизнь не вытащить». Окна были странными. Изнутри как будто обычные, снаружи они закрывались ставнями. Ставнями под фасад, разукрашенными под камень, да так что не отличить. Открыть ставни и было самой большой проблемой. Когда мы вдвоем справились с этим, удалось рассмотреть комнатку более детально. Интересно, вот откуда берется такое количество пыли в полностью закрытой комнате. Эта комната выглядела даже хуже той, где мы нашли труп с самоцветами. Мебель сильно испортилась под воздействием неизвестных мне сил. У кровати подкосились ножки. А что может жить в матрасах и покрывалах, я даже не хотел представлять. Пуфик расползался на волокна под пальцами. Останки столика с зеркалом покоились у стены, разлагаясь в труху прямо на глазах. Радовало только то, что еще одного трупа мы здесь так и не нашли. Дождавшись, пока Лиза перестанет всхлипывать, удалось у нее выведать ее версию сна, после чего история стала еще более запутанной. «Ну ладно, допустим, нас, Крис и Сэтом, скосил внезапный приступ лунатизма, и мы расползались по дому. Но как в абсолютно непроницаемую комнату попала Лиза?» Ранее за прохождением сквозь стены или телепортацией девушка замечена не было. Ее сон был еще более странным. В ее версии ее заперли в этой комнатке, после чего она выбросилась из окна. Чудесно. А окна кто закрыл? Больше вопросов, чем ответов. Давайте, может, вернемся в библиотеку. Посетившая меня мысль была абсурдной по своей сути, но не более абсурдной, чем предыдущая. Так что проверить ее стоило. К счастью, есть надежды, что в этот раз не придется разбирать стену. В библиотеке за время нашего отсутствия ничего кардинально не изменилось. Искренне надеясь на то, что я не прав, я отправился прямо с порога туда, где в моем сне блондинка со странным именем прятала пирамиду с картой. А если прав... «Надо будет много думать, возможно, даже записаться к психиатру, ибо это ненормально». Поковырявшись с полкой некоторое время, я признал свое поражение и собирался уже было оставить бесплодные попытки, когда меня оттёрла плечом Крис. «Дай-ка сюда!» Она что-то нажала, что-то повернула, вытащила одну из книг, и одна из досок вдруг отошла от стенки» явив нашим взглядом ставшую уже знакомой пирамиду. «Я мысленно застонал. Похоже, визит к психиатру таки состоится. А я так надеялся, что обойдется». Выгрузив свою добычу на стол, девушка осмотрела ее со всех сторон, уверенно ткнула пальчиком куда-то в сплетение проволоки, И пирамидка тоже открылась, на этот раз продемонстрировав нам более мелкую пирамидку со сложенной внутри картой. Отвлекшись от своей трагедии, Сет Слизи тоже подтянулись к столу. «Что это?» — привычно осведомился первым Сет. «Надеюсь, что не то, что я думаю». Вытащив из проволочных недр карту, я поставил ее на стол, развернулась она уже самостоятельно. Перед глазами... Возникла та самая сцена из сна. На карте был изображен дом и местность вокруг него. Все это безобразие было разбито на девять секторов, и на каждом своя мелкая пирамидка. Семь из них все еще светились внутренними кристаллами. Нет, это определенно то, что ты думал, почему-то прошептала у правого плеча Крис. А как насчет поделиться с классом, успокаивавшейся, и, стоит признать, изрядно накатившая Лизи, сейчас представляла собой пример собранности и адекватности? Очень вовремя, так как в собственной адекватности я сейчас изрядно сомневался. Это, ну, в общем, карта, наконец, нашелся я, так как не представлял, с чего вообще можно начать рассказывать весь этот бред». В итоге пересказывать пришлось Крис. Благо, ее версия разнилась с моей только в главном действующем лице. Помрачневший к концу рассказа Сет придвинул одно из кресел к столу и плюхнулся в него, вызвав протестующий скрип последнего. «Так, короче, на данный момент мы имеем странные сны, которые каждый из нас видел от своего аватара. Странную карту, покойницу в секретной комнате – «Довольно необычное пробуждение после обеденное время и якобы ритуал, который кто-то провел в незапамятные времена, в результате или в процессе которого кого-то замочили, а кто-то покончил с собой. Я ничего не упустил». Практически я наморщил извилины, все еще вглядываюсь в карту и в пирамидки на ней. «Если верить всему, что мы видели во снах, У нас еще одна покойница, выбросившаяся из окна: старик, призывающий то ли неведомую фигню, то ли твоего теску, крылатых летающих тварей, которые вроде как кого-то сожрали, и, собственно, ритуал все еще активен. Это если я правильно все понял. А еще смотри, на карте обозначены не просто девять областей, но и помечены в каждой из них какие-то конструкции. Колонны с тремя башками мы уже видели. Что-то смахивающее на Стонхедж, пирамида, сам дом, обелиск, спиральная лестница, э, жаровня, какая-то фигня, похожая на руки, и, собственно, это больше всего похоже на квадратный бассейн. Каждое это строение еще и египетским символом обозначено. Вот тут понятия не имею, что они значат». Есть у нас специалисты по египетскому или на каком они там говорят? Сейчас на арабском. Крис тоже притащила кресло. Осталось еще несколько, но за ними было лень идти. Ты, наверное, про их иерографическое письмо? Нет, я им тоже не владею. Короче, у нас 9 областей, семь из них светятся. Я предполагаю, что эти части ритуала завершены и активны. Остались две – дом и пирамида. Внимание, вопрос, что будем делать? Ответить мне никто не успел, так как именно в этот момент в окно настойчиво поскребли. Судя по звуку напильником, дружно повернув черепушки на звук, мы несколько минут пытались осознать, что именно видим. Точнее, я точно пытался, за остальных не ручаюсь. За стеклом, на фоне темнеющего края неба, Замерла еще более темная крылатая фигура, которая сейчас как когтем стекло. «Предлагаю отступить и перегруппироваться», — хриплым голосом выдал Сет, принявшись тут же исполнять собственную рекомендацию, отступая прямо с креслом в сторону двери. Часть четвертая. что это было озвучала лизи наш общий вопрос прикладываясь тут же к захваченной бутылке едва мы заперли дверь придав ей веса своими тушками понятия не имею сет все же покинул кресло и теперь осторожно вглядывался вниз на лестницу она там одна продолжала допытываться девушка возможно одна она ворвется в дом может быть «Сэт, я тоже посмотрел вниз, но ничего криминального там не увидел. Нам в качестве плана нужно что-то более веское, чем возможно и может быть». «Вам нужен план? Отлично. Есть у меня план. В доме оставаться на еще одну ночь я не собираюсь. Особенно в компании странной тварюшки, что вполне вероятно может, а может и не может, но очень постарается попасть внутрь. Как минимум нам нужно помещение без окон» а для этого лучше всего подойдет подвал. «Я туда не пойду», — сложила на груди руки Лиза. «Оставайся», — легко согласился Сет. «Заодно передашь наш плавенный привет тому животному, что сейчас разбирается с окном, когда оно с ним закончит». Лизе покосилась на дверь, но, похоже, уже смирилась с тем, что сырая и темная атмосфера подвала располагает к более длительной продолжительности жизни, чем тот крылатый силуэт». Почему подвал? Пока мы спускались, подсвечивая все самые подозрительные уголки темноты в доме, удачно прихваченный кем-то свечой, я решил внести ясность в этот вопрос. «Там нет окон. Значит, оно не заберется через окно. Возможно, есть второй выход. Значит, даже если оно пробьет себе проход через основную дверь, есть шанс смыться. «Один вход, к тому же, легче перекрыть. А еще что еще? Тебе не понравится. Но когда я там проснулся, то тут же принялся искать выход наверх. Одна из дверей мне запомнилась. Она вела в какой-то темный коридор. Не исключено, что это как раз и есть запасной выход». «А если она не одна, если она не одна, нас сожрут в лесу. Если одна, она нас сожрет в доме. Ты, если что-то конкретное хочешь предложить, сейчас самое время. Мысли, идеи, предложения». Предложение? «Да, было у меня одно. Удрать в ночной лес в рассыпную. Но что-то мне подсказывало, что особого восторга оно ни у кого не вызовет. Подвал изо всех сил оправдывал мои самые неприятные подозрения». Похоже, им все же не пользовались даже смотрители. Пыль, рухли, сырость, приветливо распускающаяся плесень. Оценить планировку с имеющимся у нас источником света не представлялось возможным. Пока что она больше всего походила под описание «Темно и страшно». Невольно пришлось сомкнуть ряды вокруг сета и нашей единственной свечи. Крис шмыгнула носом. Даже не вздумайте мне здесь чихать! Напутствовал на сет и уверенно повел налево, прошел вдоль стены и не менее уверенно дернул ручку первой же двери. Дверь открылась, явив нашим взором метра полтора каменного коридора. Остальное скрывала темнота, тут же пахнувшая на нас чем-то сырым и явно давно дохлым. Огонек свечи затрепетал. Чёрт, выдохнул я, заставив пламя трепетать в другую сторону, за что тут же заработал подзатыльник. Страсть, как ненавижу подвалы. Но еще больше, чем подвалы, я ненавижу темные подземные коридоры, ведущие в неведомое. Девчонки явно были со мной солидарны, а вот Сэт, не растерявшись, шагнул внутрь. Делать было нечего. Но оставаться и дожидаться прихода незваного гостя не хотелось. В темноте, сырости и компании плесени. Хорошо, если только плесени. Подземный коридор тоже не разочаровал. Он длился и длился, время от времени украшаясь разбухшими от сырости, а то и вовсе пушистыми от плесени дверьми. Что за ними, смотреть не хотелось. Свеча укорачивалась и грозила уже скоро оставить нас совсем без источника света. Сет мрачно шагал впереди, не обращая внимания на дверь в стенах, словно знал, куда идёт. Когда очередная дверь оказалась прямо перед нами, перегородив коридор от свечи оставалось сантиметра три. Если за ней тоннель продолжается, нам каюк. Выбить ее оказалось энергозатратным, но успешным делом. Почти сразу за дверью начинались каменные ступени, дающие надежду на то, что из-под земли мы все же выберемся. Несколькими пролетами лестница карабкалась вверх, а потом закончилась ровной металлической площадкой. «Да что за нафиг!» – поинтересовался Сет, задирая голову. Над головой тоже было что-то металлическое, четырьмя гранями устремлявшееся ввысь и терявшееся в темноте. Именно в этот момент Крис, державший остатки свечи, шикнула, выругалась и стало темно. «Капец!» — заметил я в окружившую и разом уплотнившуюся темноту. Темнота таких выражений, похоже, терпеть не стала, так как почти сразу же принялась медленно истаивать. Через пару минут, предварительно убедившись, что это все же не глюк, я сделал несколько шагов и приблизился к тускло, но постепенно набиравшему яркости светящемуся... «Камню?» Неправильной формы с плоской верхней гранью, камень был где-то метр в высоту, опоясанный металлической полосой. На полосе, в свою очередь, можно было рассмотреть все те же египетские символы, что попадались почти на всех поверхностях в этом проклятом доме. «Что это может быть?» — обратился я к нашему всезнайке, но тот молчал, разглядывая Каменюку. «Не знаю, алтарь, какое-то место подношения богам, место силы...» Сет протянул руку и коснулся камня. В ответ на что тот вспыхнул ярче, огоньки пробежались по символам на металле, потом разбежались в четыре стороны от камня, вскарабкались вверх по углам пирамиды, собрались в один огонек у самой верхушки и рухнули вниз столбом света, упав прямо на камень. Стало гораздо светлее». На этот раз за трещину Сету отвесила Лиза. «Чтоб не тянул свои корявки куда попало», — прокомментировала она свои действия и натянула туфлю обратно на ногу. «Ну откуда у тебя это идиотское желание лапать все, что не попадя? А если оно чем шибанет? Что ей ответил товарищ, я не услышал, так как во все глаза смотрел на странную темную фигуру, что стало проявляться над, назовем его так, алтарем, в столбе света. «Ритуал не завершён», заявила оно металлическим голосом, который тут же принялся эхом скакать по помещению, отражаясь от стен. «Врата не могут быть открыты. Сет не может войти в этот мир. Вам не хватило помощников?» «Да мы как бы и не планировали», раздался голос кого-то из девушек, но был подавлен яростным шипением нашего Сета. «Отзови их!» «Это невозможно!» — фигура тряхнула головой и на мгновение обрела поразительную четкость. «Начавшийся ритуал должен быть завершен. Девять жертв должны быть принесены». «Ребят, я понимаю, на египетском!» — свистящим шепотом заметил Сет, на что со стороны Криса раздалось фырканье. «Не понимаешь, в смысле, не на египетском, я его тоже понимаю, а египетского сроду не знала». «Тихо!» – шикнул я на распалившихся друзей и развернулся к фигуре. «Ритуал не будет завершен. Ни здесь и не нами. Нам просто надо выбраться». «Ритуал будет завершен. Если вы не справитесь сами, с этим разберутся помощники». Презрительно бросила фигура, и почти сразу же свет сверху погас. Но это не продлилось слишком долго. С чудовищным скрежетом металлические листы, составляющие грани пирамиды, стали складываться сверху вниз. Почти сразу стало понятно, что находимся мы в той самой пирамиде, про которую говорил Сет. На улице ночь, снаружи лес и компания в виде все той же крылатой тварюшки, настойчиво протискивающейся между витыми металлическими прутьями, что и создавали иллюзию пирамиды, как и все здесь свито из толстой проволоки». За спиной кто-то охнул, и я попятился, и из оружия у меня все еще была та самая кочерга. Ну и все. Оторвать что-то внутрь от этого странного строения не представлялось возможным. Можно было, конечно, попробовать приподнять каменюку, но не факт, что тварь стала бы дожидаться, пока этот камень в нее метнут. «Выбирайтесь!» – выдохнул я, покрепче перехватывая железяку. Особых надежд на свой счет я не строил, сожрет и не подавится, да и не в моих чертах характера, героизм или самопожертвование. Наоборот, я надеялся, что в лесу вокруг можно подобрать или оторвать что-то такое, что в бою может пригодиться остальным. Пока я над всем этим размышлял, крылатое нечто преодолело препятствие, бухнулось вниз, и, скрежеща когтями по металлическому полу, двинулось ко мне, явно намереваясь оторвать голову». При свете алтаря я смог его рассмотреть, и моего героизма убавилось еще на треть. Здоровый, метра два, наверное, когтистый, крылатый, два глаза на абсолютно гладкой роже. Стало быть, не сожрет, по крайней мере, не буквально. Что там говорил тот мужик в моем сне? Они питаются частями души? Будем надеяться, что моя невкусная». Тварь взмахнула правой лапой, и я умудрился под эту лапу поднырнуть, в свою очередь приветственно огрев ее кочергой как раз промеж глаз. От второй лапы уже не увернулся. Удар отбросил в сторону. Перекатившись, я оказался как раз возле камня. «Удачно, если не считать парочки сломанных ребер. Теперь между нами хотя бы появилось препятствие». Несколько минут мне удавалось тянуть время, нарезая круги вокруг алтаря и мысленно матеря всех, кого мог вспомнить из египетского пантеона, родственников Сета, некий Орден, чтобы он скоропостижно вымер, и себя, в очередной раз решившего составить компанию другу. Был бы у меня тот рунный меч, еще можно было бы попробовать побороться. Но его я предусмотрительно оставил дома, так как собирался просто оценить недвижимость товарища. Ну, не в похожее я с ним собирался. На очередном круге, наверное, просто устав за мной гоняться, или вдруг вспомнив, что может летать, это животное просто взмахнуло крыльями, запрыгнув на алтарь. «Читер!» и остановился всего на мгновение, но его хватило твари, чтобы новым ударом лапы располосовать мне бок и снова откинуть на пару метров. А вот это уже очень больно. Куда улетела кочерга? Не видел. Зато успел полюбоваться на то, как крылатый снова идет ко мне, на этот раз абсолютно не скрывая своих членовредительских намерений. Кому еще помолиться, я не смог придумать, да и удрать вряд ли успел бы». Но тут раздался глухой звук, а тварь замерла на месте, совсем по-человечески потирая условный лоб, куда я уже успел его наградить кочергой. Новый камень просвистел совсем рядом и ударил крылатого в плечо. Потом еще один в живот, и еще, и еще. Камни летели с разных сторон, не позволяя твари сосредоточиться — Воспользовавшись моментом, я решил, что сейчас самое время откланяться, и устремился в сторону прорехи между металлическими прутьями. Как раз там и встретился с сетом, который упорно пытался протиснуться внутрь, в компании то ли большой ветки, то ли небольшого дерева. Наконец, с победными матюками, они пролезли в пирамиду. Мешаться я не стал. Драться смог бы вряд ли, а ловко метающие камни девчонки и орудующие деревом Сет справлялись и сами. Наверное, они так и забили бы крылатого, если бы тот, внезапно поняв, что эта добыча ему не по зубам, не взлетел бы с горестным воплем и не удрал, получив напоследок добрый десяток булыжников по выступающим местам. «Поле боя осталось за нами». «Ты как?» — Крис приблизилась ко мне, по дороге высыпав еще кучу камней, набраны в куртку. «Жить буду», — не очень уверенно отозвался я, ощупывая пострадавший бок. «Наверное. Надо выбираться отсюда. А волки...» — Сет стоял рядом, облокотившись на свое дерево. Изрядно измочаленное, стоит заметить. «В такой компании я волков не боюсь. Вы же сами их порвете и на шкуру разберете». «Через неделю я уже достаточно оклемался, чтобы не каждый раз вздрагивать при упоминании Сета. А он как раз нашел время, чтобы навестить мои останки. Вот прям все описано. Бегать я сейчас могу вряд ли, но сидел уже вполне себе уверенно. Хорошо, что друзья не решили тащить меня к врачам. Объяснить травмы мы вряд ли бы смогли. Волки не имеют таких когтей». «А снежные люди в наши широты не заглядывают». «Ну, не все, но многое. Помощников, которых Ануби сдал старику, изначально было девять. Нам просто повезло, что проснулся только один. С девятью мы бы вряд ли справились». «Вряд ли. Да они нас просто порвали бы на кровавые тряпочки. Не знаю, что это был за ритуал, но хорошим он вряд ли бы чем закончился. А дом? Ритуал до ужаса простой». «Девять мест силы, девять символов, девять жертв для открытия врат в наш мир, владыки хаоса. А потом, амини, да придет царствие его. В данном случае Сета. Не знаю, насколько это возможно. А дом... Я сжег его. Сжег? Да, сжег чертям. Попросил товарища с бульдозером, он там сравнял с землей все, что смог осилить бульдозер. Потом поджег оставшийся. А ведь мог бы и продать... «Мог, но я вряд ли смог бы спать спокойно, зная, что кто-то там может провести новый ритуал».